Слова о полку Игореве. Перевод Дмитрия Лихачёва. Пристали ли нам, братия, начать старыми словами печальные повести о походе Игоревом, Игоря Святославича? Пусть начнётся же песнь эта по былиам нашего времени, а не по замыслу бояна. И бабаян вещей, если хотел кому песнь воспеть, то растекался мыслью по древу, серым волком по земле, сизым орлом по облакам. Вспоминал он, как говорил первых времён усобицы. Тогда напускал 10 соколов на стаю лебедей, и какую лебедь настигали, та первой и пела песнь старому Ярославу храброму Стеславу, что зарезал редедю пред полками косожскими, прекрасному Роману Святославичу. Баян же братия не 10 соколов на стаю лебедей напускал, но свои вещи персты на живые струны воскладал, а они уже сами князьям славу ракотали. Начнём же, братия, повесть эту от старого Владимира да нынешнего Игоря который скрепил ум силой своей и заострил сердце своё мужеством исполнившись ратного духа навёл свои храбрые полки на землю половецкую за землю русскую тогда Игорь взглянул на светлое солнце и увидел что оно тьмою воинов его прикрыло и сказал Игорь дружине своей Братья и дружина. Лучше убитым быть, чем пленённым быть. Так сядем, братья, на борзых коней, да посмотрим на синий Дон. Страсть к князю ума охватила, и желание отведать Дон великий заслонило ему предзнаменование. Хочу, сказал, копьё преломить на границе поля половецкого. С вами русичи, хочу либо голову сложить, либо шлемом испить из Дона. О баян, соловей старого времени. Вот бы ты походы эти воспел, скача соловей по мысли на мудреву, летая умом по облакам, свивая славу обоих половин этого времени, рыще по тропе Траяна, через поля, на горы. Так бы пришлось внук Велесова спеть тогда песнь Игорю. Не буря сокола занесла через поля широкие, стаи галак несутся к Дону великому. Или так запел бы ты вещий баян Велесов внук: Кони ржут за сулой, звенит слава в Киеве, трубы трубят в Новгороде, стоят стяги в Путивле. Игорь ждёт милого брата Всеволода и сказал ему буй тур Всеволод один брат один свет светлый ты Игорь оба мы светославичи седлай же брат своих борзых коней а мои-то готовы уже оседланы у Курска а мои-то куряне опытные войны под трубами повиты под шлемами взлелены с конца копья вскормлены Пути им ведомы, а враги им знакомы. Луки у них натянуты, колчаны отворены. Сами скачут, как серые волки в поле. Ища себе чести, а князью славы. Тогда вступил Игорь князь в золотое стремье и поехал по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заграждало. Ночь с тонами грозы птиц пробудила, Свист звериный поднялся, Встрепенулся див, кличет на вершине дерева, Велит послушать земле неведомой Волге и по морю, и по сулью, И суражу, и корсуню, и тебе, тмутараканский идол. А половцы непроторенными дорогами Помчались к Дону Великому, кричат телеги в полуночи словно лебеди вспугнутые а игорь к дону войска ведёт уже беду его подстерегают птицы под убравом волки и грозу накликают по врагам орлы клёкотом зверей на кости зовут лисицы брешут на черволённые щиты о русская земля уже ты за холмом Долго ночь меркнет, заря свет зажгла, мгла поля покрыла. Щекат соловьиный уснул, говор галочий пробудился. Русичи великие поля черволенами щитами перегородили. Ища себе чести, а князю славы, с позоранок в пятницу потоптали они поганые полки половецкие, и рассыпавшись стрелами по полю, помчали к красных девушек половецких а с ними золото и паволоки и дорогие оксамиты покрывалами и плащами и кожухами стали мосты мастить по болотам и топям и дорогими нарядами половецкими червлёный стяг белая хоругвь червлёный бунчуг серебряное древко храброму святославичу дремлет в поле олегова храброе гнездо Да леко залетело. Не было оно в обиду порождено ни соколу, ни кречету, ни тебе, чёрный ворон поганой половиц. Гзак бежит с серым волком, кончак ему след указывает к дону великому. На другой день с позоранку кровавые зори свет возвещают. Чёрные тучи с моря идут. Хотят прикрыть четыре солнца, а в них трепещут синие молнии. Быть грому великому, идти дождю стрелами с Дона великого. Тут копьям преломиться, тут саблям побиться о шлемы поволжские на реке Каяле у Дона великого. О русская земля, уже ты за холмом Вот ветры, внуки сти́бога, веют с моря стрелами на храбрые полки Игоря. Земля гудит, реки мутно текут, пыль поля прикрывает. Стяги говорят: половцы идут от Дона и от моря, и со всех сторон русские полки обступили. Дети бесовые кликом поля перегородили, а храбрые русичи перегородили червлёными щитами. Ярый тур всеволод, бьёшься ты впереди, прыщешь на воина стрелами, гремишь о шлемы мечами булатными. Куда тур поскачешь, своим золотым шлемом посвечивая, там лежат поганые головы половецкие. Расщеплены шлемы аварские твоими саблями колёнами, ярый тур все волод. Что там у раны, братия, кто забыл честь и богатство, и города Чернигова отчий золотой престол, и своей милой жены, желанной прекрасной Глебовны, свычии и обычаи. Были века трояновы, минули годы Ярославы. Были и войны Олеговы, Олега Святославича. Тот ведь Олег мечом крамолу ковал и стрелы по земле сеял. Вступил в золотое стремя в городе Тмутаракани, а звон тот же слышал давний и великий Ярослав. А сын Всеволода Владимир каждое утро уши закладывал в Чернигове. А Бориса Вячеславича похвальба на смерть привела. А на Канени зелёный саван послала за обиду Олега храброго и молодого князя с такой же окаялы и светополк полилеяла отца своего между венгерскими и нахотцами ко святой Софии и к Киеву. Тогда при Олеге Гориславиче засевалась и прорастала усобицами, погибало достояние даже Божьего внука в княжеских кромолах. Сокращались жизни людские. Тогда по русской земле редко пахари покрикивали, но часто вороны граили трупы меж собой деля, а галки по-своему переговаривались, собираясь полететь на поживу. То было в те рати и в те походы, а такой рати не слыхано. С раннего утра до вечера С вечера до света летят стрелы колёные, гремят сабли о шлемы, трещат копья булатные в поле незнаемом среди земли половецкой. Черна земля под копытами костями была посеяна и кровью полета. Горем возошли они на русской земле. Что мне шумит Что мне звенит издалека рано перед зорями? Игорь полки заворачивает, Жаль ему милого брата Всеволода. Бились день, бились другой, На третий день к полудню Пали стяги Игоревы. Тут разлучились братья На берегу быстрой каялы. Тут кровавого вина не достало, Тут пир закончили. Храбрые русичи, сватов напоили, А сами полегли за землю русскую. Никнет трава от жалости, А древо с тоской к земле преклонилось. Уже ведь, братья, невеселое время настало, Уже пустыня войско прикрыла. Встала обида в войсках даже божьего внука Вступила девой на землю троянову. Восплескала лебединами крылами на синем море у Дона, плескаясь, прогнала времена обилия. Борьба князей с погаными прервалась, ибо сказал брат брату: "Это моё, и то моё же". И стали князья промалое это великое, молвить. И сами на себя кромолу ковать. А поганые со всех сторон приходили с победами на землю русскую. О, далеко залетел сокол птиц, избивая, к морю, а Игорева, храброго войска, не воскресить. По нем кликнула карна, и желя поскакала по русской земле, горе людям мыкая в пламенном роге. Жены русские восплакались, приговаривая, уже нам своих милых лад ни в мыслях помыслить ни думаю вздумать ни глазами не повидать а золото и серебра и пущи того в руках не подержать и застонал братя киев от горя от чернигов от напастей тоска разлилась по русской земле печаль обильная потекла среди земли русской а князья сами на себя крамолу ковали, а поганые, победами нарыскивая на русскую землю, сами брали дань по белке со двора. Ибо те два храбрых Святославича, Игорь и Всеволод, уже коварство пробудили раздором, которое перед тем усыпил было отец их, Святослав, грозный, великий Киевский, грозою своею, прибил своими сильными полками и булатными мечами пришёл на землю половецкую, притоптал холмы и овраги, возмутил реки и озёра, иссушил потоки и болота. Апаганова кобяка из лукоморья из железных великих полков половецких, словно вихрем и сторк, и пал кобяк в городе Киеве, в Гриднице Святославовой. Тут немцы и венецианцы, тут греки и моравы поют славу Святославу, корят князя Игоря, потопившего богатство на дне Каялы реки Половецкой, русское золото просыпов. Тут Игорь князь пересел из золотого седла в седло рабское. Приуныли у городов забралы и веселье поникло. А Святослав Смутный сон видел в Киеве на горах. Этой ночью с вечера одевали меня, говорил, Черным саваном на кровати Тисовой. Черпали мне синее вино с горем смешанное, Сыпали мне из пустых колчанов поганых иноземцев Крупный жемчуг на грудь, и нежели меня. Уже доски без князька в моем тереме златоверхом. Всю ночь с вечера яблок, Серые вороны граяли у плетницка на лугу, были в дебри кисаней и понеслись к синему морю. И сказали бояре князю: "Уже князь горе ум полонила. Вот слетели два сокола с отчего золотого престола, добыть города тмутараканя, либо испить шлемом Дона. Уже соколам крылья подсекли саблями поганых". А самих опутали в путы железные. Темно было в третий день. Два солнца померкли. Оба багряные столпа погасли и в море погрузились. И с ними оба молодых месяца. Олег и Святослав тьмою заволоклись. На реке накаяли тьма свет прикрыла. По русской земле рассыпались половцы, точно выводок гепардов. И великое ликование пробудили в хиновах. Уже пал позор на славу, уже ударило насилие по свободе, уже бросился див на землю. Вот уже годские красные девы запели на берегу синего моря звеня русским золотом, воспевают время Бусова, лелеют месть за Шарукана. А мы уже дружина невеселая. Тогда Великий Святослав Изранил золотое слово Со слезами смешанное И сказал «О, дети мои, Игорь и Всеволод, Рано начали вы По лавецкой земле Мечами обиду творить, О себе славы искать. Но без чести для себя Вы одолели, Без чести для себя Кровь поганую пролили. Ваши храбрые сердца Из крепкого була тоскованы И в отваге закалены. Что же сотворили вы моей серебряной седине? А уж не вижу власти сильного и богатого И обильного воинами брата моего Ярослава С черниговскими боярами, с воеводами И с татранами, и с шельбирами, и с топчаками И с ревугами, и с ольберами. Они ведь без щитов за сапожными ножами кликом полки побеждают звоня в прадедовскую славу но сказали вы поможествуем сами прошлую славу себе похитим а будущую сами поделим а разве дивно братье старому помолодеть если сокол в линьки бывает то высоко птиц взбивает не даст гнезда своего в обиду но вот зло князья мне не подмога худо времена обернулись вот уримова кричат под саблями половецкими а владимир под ранами горе и тоска сыну глебову великий князь все волод не думаешь ли ты прилететь издалека отчий золотой престол по блюсти Ты ведь можешь Волгу веслами расплескать, а дон шлемами вычерпать. Если бы ты был здесь, то была бы раба по нагате, а раб по Рязане. Ты ведь можешь посуху, живыми шереширами стрелять, удалыми сынами Глебовыми. Ты, буйный Рюрик и Давид, не ваши ли воины злочеными шлемами в крови плавали? Не ваша ли храбрая дружина рыкает, как туры, раненный саблями колёнами на поле незнаемом вступите же господа в золотое стремье за обиду нашего времени за землю русскую за раны Игоря буйного Святославича галицкий осмымысл Ярослав высоко сидишь на своём златакованном престоле подпёр горы венгерские своими железными полками заступив королю путь затворив дунаю ворота Меча бремена через облака, суды редя да Дуная, грозы твои по землям текут. Отворяешь хи его ворота, стреляешь с отцовского золотого престола салтанов за землями. Стреляй же, господин Кончека, поганого раба за землю русскую, за раны Игоревы, буйного Святославича. А ты, буйный Роман, имстислав Храбрая мысль влечёт ваш ум на подвиг. Высоко взмываешь на подвиг в отваге, точно сокол на ветрах паря, стремясь птицу в смелости одолеть. Ведь у ваших воинов железные подвиги под шлемами латинскими. От них дрогнула земля, и многие страны Хинова, Литва, Ятвяги Деремело и половцы копья свои повергли и головы свои склонили под те мечи булатные. Но уже о князь Игорь померк солнца свет, а дерево ни к добру, ни к ветву сранило. Поросе и посуле города поделили, а Игорево храброго войско не воскресить. Дон тебя, князь, кличит и зовёт князей на победу. Ольговичи, храбрые князья уже поспели на брань. Ингвар и все волод, и все тримстиславичи ни худого гнезда соколы, ни по праву побед добыли себе владение. Где же ваши золотые шлемы и копья польские и щиты? Загородите поле ворота своими острыми стрелами за землю русскую за раны Игоревы, буйного Святославича. Уже сула не течет серебряными струями к городу Переяславлю, и двина болотом течет для тех грозных палачан под кликом поганых. Один только Изяслав, сын Васильков, позвенел своими острыми мечами о шлемы литовские, прибил славу деду своего Всеслава, а сам, Под червленными щитами, На кровавой траве Литовскими мечами прибит Со своим любимцем. А тот сказал, Дружину твою, князь, Крылья птиц приодели, А звери кровь полизали. Не было тут брата Бречеслава, Ни другого Всеволода. Так в одиночестве Изранил жемчужную душу Из храброго тела Через золотое ожерелье прионели голоса паникло веселее трубы трубят городенские Ярослава все внуки и все слава уже склоните стяги свои вложите в ножны мечи свои повреждённые ибо лишились мы славы дедов своими кромолами начали вы наводить поганых на землю русскую на достояние все слава Из-за усобиц ведь пошло насилие от земли половецкой. На седьмом веке Трояна кинул Всеслав в жребий, а девица ему милый. Хитростью оперся на коней и скакнул к городу Киеву и коснулся древком золотого престола Киевского. Отскочил от них лютым зверем в полночь из Белгорода, объятый синей мглой, добыл удачу. В три попытки отворил ворота Новгорода, Расшиб славу Ярославу, Скакнул волком от Немиги с дудуток. А Немиги снопы стелют из голов, Молотят цепами булатными, На таку жизнь кладут, Веют душу от тела. Немиги кровавые берега Недобром были засеяны, Засеяны костьми русских сынов. Всеслав князь людям суд правил, князьям города рядил, а сам ночью волком рыскал. Из Киева до петухов дорыскивал до тьму таракани, великому хорсу волком путь прерыскивал. Ему в Полоцке позвонили к заутренне рано, у святой Софии в колокола, а он в Киеве звон тот слышал. Хоть и вещая душа была у него в храбром теле, но часто от бед страдал. Ему вещи баян ещё давно припевку разумный сказал: "Не хитрому, не умелому, не птице умелой суда Божьего не миновать". Останать русской земле, вспоминая первые времена и первых князей, того старого Владимира нельзя было пригвоздить горам киевским. А ныне встали стяги Рюриковивы, а другие — Давыдовы, но врозь их знамена развиваются, копья поют. На Дунае Ярославнин голос слышится, кукушкою безвестную рано кукует. Полечу, — говорит кукушкою, — по Дунаю, а мочу шелковый рукав в каяле реке. Утру князю кровавые его раны на могучем его теле. Ерославна рано плачет в пути, вли на забрали, приговаривая: "О ветер, ветрила, зачем, господин, веешь ты навстречу? Зачем мчишь хиновские стрелочки на своих лёгких крыльцях на воинов моего милого? Разве мало тебе бы под облаками веять, лилей кораблин на синем море? Зачем, господин, моё веселье поковылью развеял?" Ерославна: Рана плачет в пути в ле городе, на забрали, приговаривая: О Днепёр, словутич, ты пробил каменные горы сквозь землю половецкую, ты лилеял на себе Святославовы насады до стана Кабякова. Прилелей же, господин мой его милого ко мне, чтобы неслала я к нему слёз на море рана. Ерославна: Рана плачет в путиве, на забрали, приговаривая: светлое и трижды светлое солнце, всем ты теплый и прекрасно. Зачем, владыка, простёрла ты горячие свои лучи на воинов моего лады? В поле безводном жажду им луки скрутила, горем им колчины заткнула, прыснула море в полуночи. Идут смерчи тучами. Игорю князю Бог путь указывает из земли половецкой в землю русскую к отчему золотому столу. Погасли вечером зори. Игорь спит, Игорь бдит, Игорь мыслью поля мерит от великого Дона до малого Донца. Коня в полночь овлур свистнул за рекою велит князю разуметь не быть Игорю в плену кликнула стукнула земля зашумела трава вежи пловецкие задвигались а игорь князь поскакал горнастаем к тростнику и белым гоголем на воду вскочил на борзого коня и соскочил с него серым волком и побежал к излучи неданца и полетел соколом под облаками, избивая гусей и лебедей к завтраку и обеду и ужину. Когда Игорь соколом полетел, тогда овлур волком побежал, стряхивая собою студёную росу. Обоветь надорвали своих борзых коней. Донец говорит: "О, князь Игорь, не мало тебе величие а к концуку не любе, а русской земле веселее. Игорь говорит: о донец, немало тебе величия лелеевшему князю на волнах, славшего ему зелёную траву на своих серебряных берегах, одевавшему его тёплыми туманами под тенью зелёного дерева. Ты стереёг его гоголем на воде, чайками на струях, чернедями на ветрах. «Не таковато, — говорит он, — река стугна. Скудную струю имея, поглотив чужие ручьи и потоки, Расширенная кустью, юношу князя Ростислава заключила. На темном берегу Днепра плачет мать Ростислава По юноше князя Ростиславе. Уныли цветы от жалости, и дерево с тоской земле преклонились» то не сороки застрекотали. По следу Игоря едут к Зак с кончиком. Тогда вороны не граяли, галки примолкли, сороки не стрекотали, только полозы ползали. Дятлы стуком путь кажут к реке, да соловьи веселыми песнями рассвет возвещают. Говорит к Зак кончику, если сокол ко гнезду летит, «Расстреляем соколенка своими золочеными стрелами!» Говорит Кончак к Заку, «Если сокол к гнезду летит, то опутаем мы соколенка красную девицей». И сказал к Зак Кончаку, «Коли опутаем его красную девицей, не будет у нас ни соколенка, ни красной девицы, и станут нас птицы бить в поле половецком». Сказали баян и ходына, Святослава выпеснотворцы, старого времени Ярослава и Олега князя любимцы: "Тяжко в голове без плеч, беда и телу без головы. Так и русской земле без Игоря. Солнце светится на небе, а Игорь князь в русской земле. Девицы поют на Дунае, вьются голоса их через море до Киева". Игорь едет по Боричеву ко святой Богородице Пирогощей. Сёла рады, грады веселы, певши песнь старым князьям, потом и молодым петь. Слава Игорю Святославичу, буйтуру всеволоду Владимиру Игоревичу. Здравы будьте, князья и дружина, борясь за христиан против нашествий поганых князьям слава и дружине аминь слово о плаку Игореве Игорева сына Святослава внука Ольгова нелепалины бяшить братия начать из старыми словесы трудных повестей о полку Игореве Игоря Святославича на чатя жесятой песни по былинам сего времени, а не по замыслению баяню. Баян бо вещий, а ще кому хотяши песнь творити, то растикажется мыслью по древу, серым волком по земли, шизом орлом по облаки, помнишьть буречи первых времён усобицы тогда пущашит 10 соколов на стадо лебедей, которые до течаши та преде песнь пояши. Старому Ярославу, храброму Мстиславу иже заре заре дедю пред полки косожскими, красному Романови Светславлечу. Баян же брате, не 10 соколов на стадо лебедей пущаши, но свои вещи просты на живые струны воскладаши. Они же сами князем славу Рокотаху. Почнем же, братья, повесть сию От старого Владимира до нынешнего Игоря, И же истягну ум крепостью своею, И поостри сердца своего мужеством, Наполнився радного духа На виде своей храброй оплыки На землю половецкую, за землю русскую. Тогда Игорь в озере на светлое солнце И, видя от него тьмою, Вся своя воя прикрыты. И речи Игорька дружине своей, Братья и дружина, Лучше ж быть потяту быти, Не же полонену быти. А всядем, братья, На свои бразы и камони, Да позрим синего дону. Спала князю унь похоти, И жалость ему знамения заступи, И скусите дону великого. Хочу бо речи. Копию приломите конец Полеполовецкого. Совами русицы, хощю главу свою приложити, а люба из пити шеломам индону. О, баяне, соловью старого времени, абы ты сия полкиущий катал, скача славию по мыслену древу, летая умом по облаки, свивая славы обо полысь его времени. Рищя во тропу трояню через поля на горы. Пети было песнь Игореви того внуку: Не буря соколы занеси через поля широкая, гарицы стады бежать к Дону великому. Чили во Пети было вещие бояне Велесов внуче: Кома не ржутся за судою. Звеничь, слава в Киеве, трубы трубять в Ановиграде, стоять стяги в Опутивле. Игорь ждёт мило брата Всеволода. И речь ему буйтур Всеволод: один брат, один свет светлый ты, Игорю. Оба еси Святославлича. Сседлай, брате, свои бразы и комони, а мои те готовы, оседланы у Курска напереди. А мои те куряне с ведовы к мети, под трубами повити, под шеломы из лелеены. Конец копия воскромлены. Пути им ведами, яругы им знаеми, Луцы у них напряжени, Тули отворени, сабли и застрени. Сами скачуть, аки серые влацы во поле, Ищути себе чти о князю славе. Тогда выступи, Игорь, князь, возлад стремень И поеха по чистому полю. Солнце ему тьмою путь заступаше, Ночь стонущей угрозою птич у буди свист зверин воста с бисядив кличит враху дерева велит послушати земли не з нами волзе и по морю и по сулию и суражу и корсуню и тебе тьму тараканский блаван ополовцы не готовыми дорогами побегоша ко дону великому рычат телеги полуноши орцы лебеди распущены игорь ко дону вои видит уже бо бо ди его пасет птиц по дубию влацы грозу вас рожат по яругам орли клёкотам на кости звери зовут лисицы брешут на черелена щиты о русская земле уже зашеломянем еси Лаго ночь меркнет, заря свет запала. Могла поля покрыла щек от славы успе, говор Галич убуди, русичи великая поля череленами щиты пригородиша. Ищучи себе чти, а князю славы. Заранее в пяток потапташа поганая плаки половецкая и рассущась стрелами по полю. Помчаша красные девки половецкая, А с ними злата и паволоки И дорогые оксамиты. А ретамами и япончицами И кожухы на чаша мосты Мастите по болотам и грязивым местом И всякими узорочьи половецками. Черлен стяг, бело хирюк, Черлена челка, сребряно стружая, Храброму святославличу. Дремлет во поле Ольгова хоробрае гнездо. Далече залетело. Не было оно обиди порождено Ни соколу, ни кречету, Ни тебе, череный ворон, Поганый половчине. Гзак бежит серым влаком, Кончак ему след правит К дону великому. Другаго дни Вилмирана Кровавые зори и свет поведают. Черные тучи с моря идут, Хотят прикрыть и четыре солнца, А в них трепещут синие мланьи. Быти грому великому, Идти дождю стрелами с дону великого, Тут вся копием приломати, Тут вся саблям потручати, Ашелами половецкая, На реце накаяли у дону великого. О, русская земле, Уже за шеломянем еси, Все ветри с трибожи внуцы веют с моря стрелами на храбрые плыки игоревы. Земля тут нет, реки мутно текут, пороси поля прикрывают, стязи глаголют, половцы идут от Дона и от моря, и от всех стран русская плыки аступиша. Дети бесовые кликом поля прегородиша, а храбрые русицы прегородиша череленами щиты. Яртур Всеволоди, стоишь на бароне, прыщешь и навои стрелами, гремлешь и ошеломы, мечи хоролужными. Камо-тур, поскочешь и своим золотым шеломом посвечивая, там лежат поганые головы половецкая, поскепаны саблями коленами шеломы аварьская. От тебе, Яртуре Всеволоди! Кая раны дорога, брате, забыв чти и живота, и града Чернигова отня злата стала, и своя милая, хоть и красная, глебовны свычая и обычая. Были вечи трояни минула ль та Ярославля. Были полцы ольговы, Ольга Святославлича, та и Бог Олег мечом кромолу каваше и стрелы по земли сеяши. Ступает во злат стремень В ограде тьму таракане. Той же звон слыша Давный великий Ярославль, А сын Всеволож Владимир Повся утро уши закладаше Во Чернигове. Бориса же Вячеславича слава На суд приведе И на канину зелену пополому Постла за обиду Олгову Храбра и млада князя. Стоя же каялы, святоплэк, Валерияти отца своего между угорскими и находцы ко святией Софии и Киеву. Тогда при Ольге Гориславличи сеяшится и растяшить усобицами, погибашить жизнь дожд божю внука в княжих кромолах весы человеком сократишесь. Тогда по русской земли редко ратаевики кахуть, но часто в рани грохают, трупе себе делячи. А галицы свою речь, говоря, хоть хотять полететь и на уедие. То было в ты рати и в ты плыки, а сицы рати не слышно. Созарание до вечера, со вечера до света летять стрелы коленые, Гремлють сабли ошеломы, трещат копия хоролужная В ополе незнаеме среди земли половецкой. Черна земля под копытой костьми была посеяна, А кровью польяна, тугою взыдоша по русской земли. Что ми шумить, что ми звенить, Далече, рано пред зорями? Игорь плыки заворочает, Жаль бы ему, мила брата Всеволода. Бишася день, бишася другой, Третьего дня, к ополуднюю, падаше стязи Игоревы. Тут вся брата разлучисто На брезе быстрой каялы. Ту кровавого вина не доста, Ту пир да кончиша Храбри и русичи, Сваты папаиша, А сами полегоша За землю русскую. Ничить трава жалощами, А древо стугою Ко земли преклонилось. Уже бобратья Невеселая година восстала, Уже пустыней силу прикрыла, Востала обида в во силах дождь божа внука вступила девою на землю трояню всплескала лебединами крылы на синем море у дону плещучи у пуди жирне времена усобица князем напоганое погибе рекост обо брат брату се мое а то мое же иначе ж окази князи промалое се великое млывити А сами на себе кромолу ковати. А погани со всех стран прихождаху са победами на землю русскую. От далече зайде сокол птиц бья к морю. А Игорева храброго плаку не кресити. За ним кликну карна и жля поскачи по русской земли. Смагу людям мычучи в опламени розе. Жены русские, восплакавшись, аркучи. Уже нам своих милых лад Не мыслею смыслите, Не думаю сдумати, Не о чем осаглядати, А злато и серебро Немало того потрепати. А в Астонобу, братья, Киев тугою, А чернигов напасть ми, Тоска разлияся по русской земли печаль жирна тече средь земли русской а князи сами на себе крамолу коваху а поганые сами победами нарищущие на русскую землю землю худань побеле от двора ти ибо два храбрая святославлича игорь и все влад уж лжу у буриста которую то бяше успел отец их Святославль грозной великой Киевской грозою. Бяшить притрепетал своими сильными плыки и хролужными мечи, наступи на землю половецкую при топтах лми и еругы, взмути рыки и озеры и суши потоки и болота, а поганого Кобяка из луку моря От железных великих полков половецких Яков вихрь выторже. И подеся Кобяка в ограде Киеве, В огриднице Святославли. Тут немцы и венедийцы, Тут грецы и марава Поют славу Святославлю, Кают князя Игоря. И же погрузи жир во дне каялы Рекы Половецкая, Русского злата насыпаша. Тут Игорь, Князь высиди из седла злата, а в седло Кощиева. Уныша обградом забралы, а веселие паничи. А Святославь мутен сон, видя в Акиеве на горах. Си ночь с вечера, одевах у тьмя речи, Черною пополомою, на кроваты тисови, Черпах у тьми синее вино, с трудом смешано. Сыпахуть мять, щими тулы поганых тыльковин, великий женчуг на лона и негуют мя. Уж диски без кнеса в моём тереме злато врасим. Всю ночь с вечера босою в рани возгряху у плесниска, на балоне беша дебор кияня и несуся к синему морю. Иркоша, бояре князю. Уже княже туга он полонила. Себо два сокола слетеста, Саотня стола злата поискать Играда тьму тараканя, Алюбо испить эшелом им дону. Уже соколам окрыльца припешали Поганых саблями, А самою опуташа в опутины железны. Темно бо бе во третий день. Два солнца померкоста, Оба багряная столпа погососта, И саними молодая месяца, Олег и Святослав. Тьмоюся по волокосто, и во море погрузисто, И великое буйство подаста хинови. На реце на каяле тема свет покрыла, По русской земли просторошася половцы, Аке пардуже гнездо. Уже снесеся хула на хвалу, Уже тресну нужда на волю, Уже врежеся дивь на землю, Себоготьская красная девы, Воспеша на брезее синему морю, звоня русским излатом, поют в время Бусова, лелеют месть шараканю. А мы уже, дружина, жадни веселия. Тогда великий Святослав изранил злато слово со слезами смешано и речи. О, моя сыновча, Игорю и все володе. Ранаееста начала половецкую землю мечи цвелити, а себе славы искатьи. На нечестно одолести, нечестно бу кровь поганую пролиясти. Ваю храброе сердце в жестоцам хоролузе сковано, а в обуисти за колена сели створисти моей серебряней сидене. А уже не вижду власти сильного и богатого. И многовое брата моего Ярослава Со черниговскими былями, Со магуты, и со татраны, И со шельбиры, и со топчакы, И со ревугы, и со ольберы. Тиибо без щитов, со засапожники, Кликом плыкы побеждают, Звонячего прадеднюю славу. Нарикосте, мужаемися сами, Преднюю славу сами похитим, А заднюю си сами поделим. Очидивося, братья, стару помолодити, Коль сокол в мытих бывает, Высоко птиц взбивает, Не даст гнезда своего в обиду. Но се зло княжами непособия, Наничися година о братиша. Се у Рима кричат под саблями половецками, А Владимир под ранами. Дуга и тоска сыну Глебову. Великий княже всеволоде, не мыслиути прилететь из далеча, отня злата стола по блюсти. Тыбо можеше Волгу весло раскопити, а Дон шеломы выльяти. Аже бы ты был, то была бы чага по нагате, а кощей по резание. Тыбо можеше по сухо живыми шоришири стрелять. Удалыми сыны Глебовы. Ты, Буй, Рюриче и Давыде, Не ваю ли вои злоченными шеломы По крови плаваша? Не ваю ли, храбрая дружина, Рыкают, а к и тури, Ранены саблями коленами, На поле незнаеме? Вступи-то, господина, во зла от стремень За обиду сего времени, За землю русскую, за раны Игоревы, Буева Святославлича. Галицкой осмысли Ярославие высоко сидише на своём златакованном столе подпер горы угорские своими железными полки заступив королеве путь затворив Дунаю ворота меча бренный через облаки суды рядя до Дуная грозы твои по землям текут отворяя шекиеву врата стреляйши из отня злато стола, салатани за землями, стреляй, господине кончака, поганого кощея за землю русскую, за раны игоревы, буево святославлича. А ты, буй романия, им стеслави, храбрые мысль носит ваш ум на дело, высоко плавыеши на дело в буести. Яко сокол на ветрах ширяйся, хотя птицу в буйстве одолети сучь бову ваю железные папартцы под шеломы латинскими теми тресну земля и много страны хинова литва ятвязи деремела и половцы с улицы своя поврыгоша а главы своя подклониша под, под ты мечи хоролужные но уже княже игорю Утро по солнцу свет, а древа небогом листья с рони. По росе и по сули гради поделиша. А Игорева храброго полку не кресите. Дон сей княжа кличит, и завет князей на победу. Ольговичи, храбрые князи, доспели на брань. Ингвар и все волод, и все тримстиславичи никуда гнезда шестокрилцы. Не подветными жребией себе власти расхитите. Кои ваши золотые шлемы и сулицы ляцкие и щиты, загородите поле ворота своими острыми стрелами за землю русскую, за раны Игоревы, Буево Святославлича. Уже босула не течет серебряными струями к городу Переславля, и двина болотом течет он им грозным палачанам под кликом поганых один же изяслав сын васильков позвони своими острыми мечи ошелом литовская притре по славу деду своему все славу а сам под черенами щиты на кроваве траве притрепан литовскими мечи исхочаю на кров оти рек дружину твою княже птиц крылы приаде а зверей кров полизаша Не бысть ту братъ обрячеслава, ни другаго все волода. Един же из ранижем чужно душу из храбра тела через злато ожерелье. Уныли голоси, понечи веселие, трубы трубят городенские. Ярославили все внуцы и все славили. Уже понизите стязи свои, ванзите свои мечи в вережени. Уже бо выскочисте из дедней славы выбо своими кромолами начасти наводите поганые на землю русскую на жизнь всеславлю которую бо беша насилия от земли половецкой на седьмом ветце трояния ворожея всеслав жребий о девицу себе любу ты клюками подпрося о коне и скачи к граду киеву и дочь сестру жеем злато стола киевского Скачи от них лютым зверем во полночи из Белогорода, обесися сине мыгле, утрже вазни, с три кусы отвори врата Новограду, расшибе, славу Ярославу. Скачи волком до Немиги с дудуток. На Немизе снопы стелют головами, молотят чепы хоролужными, на тоцы живот кладут, веют душу от тела. Немизия кровавой брезе не бологом бяхут посеяни, посеяни костьми русских сынов. Все слав князь людям судеше, князям грады рядише, а сам в ночь локом рыскаше, из Киева до Рискаши да Курть му тараканя, великому хоросовие в локом путь прирыскаше. Тому в Полоцкие позваниша за утреннюю рана у святые Софии колоколы. А во в Киеве звон слыша, аще и веща душа в одерзе теле, на часто беды страдаше. Тому вещий баян и провое припевку смысленной речи, ни хитру, ни горазду, ни пытьцу горазду, суда боже, не минути. Оста нации русской земли, по минувшей правую годину и первых князей. Да во старого Владимира нельзе бы пригвоздить и к огам киевским, сего бо ныне старше стязи рюриковой, а дружии давидовы на рознася им хоботы пашут, копья поют. На Дунае Ярославнин глазся слышит, зигзицую незная рана кричит. Полечу речь зигзицую по Дунаеви, омочу бибрян рукав в окаяле реце. У трук князю кровавые его раны, на жестоцам его теле. Ярославна, рана плачет, во путилена забрали. Аркучи, о, ветри, ветрила! Чему, господине, насильно веши? Чему мы чеших иновские стрелки на своей нетрудную крылцу, на моей лады вои? Мало ли тебяшать, горе под облаком веете. Лелеящие корабли на синем море, чему, господине, моё веселие поковылио развея? Ярославна рано плачет, пути влю городу назабороли. Аркучи одне преславутицу, ты пробил еси каменные горы, сквозь е землю половецкую, ты лелеял еси на себе Святославли на сады до да плаку кабекова. Возлилей, Господине, мою ладу ко мне, об их не слава, ко ним у слёз на море рана. Ярославна рана плачет во пути, влена забрали аркучи светлое и трисветлое солнце, всем тепло и красны иси. Чему, Господине, прострей горячую свою лучю на ладье вои, в во поле безводне, жаждою и молчи сопряже. Ту гою им тули заче, прысну море полунощи. Идут с морцы маглами, Игореву князю бог путь кажет, из земли половецкой на землю русскую, к отню злату столу. Погасаша вечеру зари, Игорь спит, Игорь бдит. Игорь мыслью поля мерит от великого дона до малого данца. Гомонь в полуночи о влур свисну за рекою. Велит князю разумети: князю Игорю не быть. Кликнул, стукну земля, вошуме трава, вежися половецкие подвязашася. А Игорь князь, поскачи гор на стаем к тростию и белым гоголям на воду. Воврежеся набрас комонь и скачи с него бусом в локом. И потече кологу данца, и полете соколом под миглами, избивая гуси и лебеди за втроку и обеду и ужине. Коли Игорь соколом полете, тогда влурь волоком потече, труся собою студёную расу. Претре госта бо своя образая комоня. Да нет речи княже Игорю. Не малотие величие, а кончику не любея. А русской земле веселия игр речи о Донче немало те величия лилей вшукнязя на волонах славшие ему зелену траву на своих серебряных брезех одевавши его теплыми маглами под сенью зелену древу стрежащей его гоголем на воде чайцами на струях чернядями на ветрех не так олети Речи «Река стугна, худу струю имея, Пожреши чужи ручьи и стругы, Растрена кустью, уношу князю Ростиславу затвори». Днепр темне березе плачется мать Ростиславля По уноши князи Ростиславе. Уноша цветы жалобою и древо стугою Ко земли преклонилася. А не сорокы в троскаташа, Наследу Игореви ездит гзак с кончаком. Тогда в рани не грахуть, галицы помогкша, сорока не троскоташа, полозия ползаша только. Дятлове те ктам путь короце, говорят. Соловьи весёлыми песньми свет поведают. Молвит гзак кончакови: А же сокол к гнезду летит, соколича расстреляя ве своими злоченами стрелами, Речь кончак, как зе аже сокол ко гнезду летит, а весоколца опутаеве красную девицу. И речь экзак ко кончаковие. Аще его опутаеве красную девицу, ни нам обид сокольца, ни нам красной девицы, то почнут наю птицы битие в поле половецком. Рек баян и ходына Светославля песнотворца Старого времени Ярославля, Ольгова Каганя Хоти, Тяжко ти головы, кроме плечу, Зло ти телу, кроме головы, Русской земли без Игоря. Солнце светится на небесе, Игорь князь во русской земли, Девицы поют на Дунае, Вьются голоси через море до Киева. Игорь едет по Боричеву, ко святой богородице пирогощей страны ради гради весели первые песни старым князьям а потом молодым пети слава игорю светославлечу буйтуру всеволоду владимиру игоревичу здрави князи и дружина побарая за християны напагание плуки князьям слава и дружине amini